Глава шестнадцатая. База вольных. Продав хабары, выручив немного деньжат, мы положили их в камеру хранения, от греха подальше, и решили не ужинать в баре, а попросить провизию у бармена на вынос. Благо, погода очень располагала. Ночь выдалась на редкость теплой и звездной, где-то далеко шелестела сухими травами зона. За окнами пели сверчки, На тумбочке дымился горячий чай, ждали своего часа галеты и целый котелок вареного картофеля, упавший нам в руки с барского плеча всегда угрюмого и молчаливого бармена. Свежая зелень из теплиц долго, сливочное масло из личных запасов торговца. Аромат стоял такой, местные только что в окна не лезли, желая вкусить волшебные яства. На душе моей стало невероятно легко. Наверное, впервые за последние дни. Или слово «последние» в зоне более неприменимо. Муд, тихо мурлыча себе под нос что-то смутно знакомое, обрабатывал мою многострадальную руку. Я отхлебывал из кружки чай, и удовольствие теплой волной расползалось по организму. От ощущения отдыха, от предвкушения горячего ужина. Странная штука зона, наплюет и тут же приголубит. «Все, как рассказывали мне тертые сталкеры на кордоне, и здесь я ощущаю себя по-настоящему живым, на своем месте, на пике момента. Есть в такой жизни какое-то странное удовольствие, или я мазохист, и зона раскрыла во мне новые грани моей неуемной натуры? Слушай, а чем ты живешь там, за периметром? Есть ли у тебя семья? Может, ты женат?» — нарушил мое раздумье муд а ты что хочешь просить мои руки как то болезненно рассмеялся я в ответ ой да пошел ты товарищ больной отмахнулся мод я с ним серьезно а ему все хихоньки ладно понял я понял буду предельно серьезным смехуечки отставить скорчил я сердитую рожу не женат детей нет Девушка ушла от меня полгода назад, когда у подъезда меня подстерегли и избили плохие дяди, которым я сильно насолил. Она при этом присутствовала, перетрухала. Я ее прекрасно понимаю. Поступила моя, о Боже, предсказуемо и вполне по-человечески. Навещала меня в больнице, таскала апельсины, которые я и есть-то не мог, с разбитой мордой. А расставание было делом времени. «Меня выписали, и она мне дала отставку. Все. Больше мы с ней не виделись. А ты как вне зоны жил. А у меня за периметром есть семья. Не девушка, не жена. Просто подруга. Хм. Можно и так сказать. Мут как-то странно потупился. Вдова моего брата и двое племянников. Я тихо присвистнул. Жизнь-то бывает похлеще романов. Он погиб год назад продолжил напарник. «С тех пор один хожу. Семье его помогаю. Двое детишек у них с женой. Сама она ровесница мне, ей двадцать с небольшим. С братом они поженились рано, потом родились близнецы, Анька и Ванька. А в тот же год брательник мой грабанулся в подземельях темной долины. Заработать хотел, взял у барыги задание. Вроде нашли вольные там какую-то лабораторию» но сами лезть в нее не решились. Слили координаты торговцу, не за спасибо, конечно. И вот решил Серый рискнуть. Все мечтал, как купят они с женой домик с фруктовым садом и качелями для детей. Ну, кончилось все прозой, конечно, развел руками Мут. До тебя я только с ним и ходил. Не было у меня напарника, был брат. Только на него я мог во всем положиться. Ёкнулся он глупо. Дело было при мне, не могу забыть его удивленного выражения лица, как будто не понял он, что это конец. Его растерянная улыбка навсегда, наверное, отпечаталась у меня по ту сторону век. Глаза закрываю, вижу серого, смотрящего на меня во все свои изумленные очи. То ли зона со мной играет, то ли не отпускает чувство вины, но не было ночи, когда бы мне не снились подземелья темной долины». Тащил я брата до ростка на себе, чтобы похоронить по-человечески. В зоне упокоиться сложно. Ни в жизни, ни в смерти покоя в ней нет. Лежит он теперь на кладбище долго. Тут чистая земля. Ни радиации, ни аномальной активности. И мертвецы на ростке не шастают среди живых, а получают обещанный смертью покой. Погоревав немного, стал я думать, как рассказать об этом семье, Ничего путного не придумал. Из горя подписался на провальный рейд к выжигателю. Монолит оттуда к тому времени уже выбили, антенны отключили. Путь в Припять был свободен, и вольные валом валили на клондаек артефактов. Да только встретил их там не золотой эльдорадо а стая непуганных монстров. Неизвестные аномалии и прочие малоприятные моменты, предугадать которые было несложно». Мы же с группой сталкеров отправились в подземную лабораторию, спустя всего пару лет после триумфального шествия Меченова. Зачистил он подземелья, вывел из строя пусковую установку. Ушел в Припять и пропал, а в бункер этот после него никто сунуться так и не решился. Много баек ходило среди сталкеров о том, что напрочь сорвало там Меченому крышу, хотя и до этого он был странным, нелюдимым, неразговорчивым. Держался особняком, со сталкерами не пил, много времени проводил в зоне и захаживал в такие места, о которых ни один бродягой помыслить не пытался. Когда дата выхода была назначена, лидер нашей группы, Лис, пояснил нам, что хочет в обход торговцев и долго занять позиции на выжигателе. у всех есть свое место в зоне, а вольные мыкаются, как ледышки в проруби». «Долг на заводе Росток, свобода на армейских складах, ученые на Янтарье, монолит в Припяти, а мы топчем зону бомжами беспутными, то к одним прибьемся, то к другим, в сырых схронах ночуем, торгуем с жадными барыгами за медный грош, рюмку чая, да продавленную койку в их бараках. Обидно даже». Мы, Лиса, внимательно послушали и неожиданно вдруг согласились. Позвонил я тогда Лизе. Смотался на неделю домой из зоны. Оставил свои сбережения, нужные контакты. Оплакали мы смерть нашего Сереги, и я его семье пообещал, что никогда их одних не брошу. Не оставлю в беде, нужде или болезни. Что я теперь их опора и поддержка. А вернувшись в зону, основательно приготовился к рейду на радар, прямо к антеннам выжигателя мозгов мод замолчал, опустил глаза, задумавшись. А потом, стряхнув остатки оцепенения, резко обрезал ножом завязки бинта. «Шли мы к выжигателю через янтарь, издавна славной своей аномальной фауной. Научникам, примазавшимся к нам, конечно, о своих планах не сказали ни слова, ибо они плотно связаны с военными и долгом, которым не с руки пускать нас на радар, выгодный всем стратегически». Оттуда открывается много путей, в Рыжий лес, Припять, Лиманск, еще до конца нехоженные, оттого и более перспективные в плане Хабара. Как ты знаешь, у военных самые напряженные отношения с вольным сталкерством. Если присутствие долга в зоне они терпят по идейным соображениям последних, со свободой более многочисленной, но малоорганизованной им просто приходится считаться, то сталкерство, как явление, они считают своим долгом искоренить. За это воякам даже доплачивают. Ну, про монолит я просто промолчу. Они считают врагами всех, кто не поклоняется их главному незабвенному божеству. Плюс фанатики вооружены до самых зубов так, что связываться с ними в глобальных масштабах никому из нас не с руки. Вот и получается, что вояки концентрируются в основном на вольных, отлавливают нас по одному. Убивают, запирают без связи в собственных схронах, используют в долгих рейдах как отмычки, пытают, выведывая сведения о тайниках, содержимым которых можно поживиться. Нет для бродяг в зоне гарантированной безопасности. Такой вот смешной получается оксюморон. Между тем, долгое время небольшой палестинкой в бушующем море страстей был севший на мель корабль «Скадовск», последний десяток лет стоящий на болотах, когда-то бывших широкой полноводной рекой. Во время второго выброса река резко обмелела, и все катера, лодки и корабли навсегда застряли в зловонной радиоактивной жиже. Большая часть команды, трудившейся на Скадовске, погибла в ту страшную ночь или превратилась в мутантов. В живых остались лишь те, кто спал после вахты в трюмах, находясь ниже ватерлинии. А наутро эти счастливцы вышли из кают и столкнулись лицом к лицу со своими сослуживцами, превратившимися в прожорливых снорков и неподвижных зомби, карауливших жертву в особенно темном углу. Ты же знаешь, что здешние зомби очень не любят дневного света. Если вытащить их на солнце, то они вопятой корчатся в духе вампирских новелл правда и в пепел не обращаются но прыткость свою заметно теряют большие дозы ультрафиолета причиняют им боль поэтому в солнечную погоду можно смело ходить на янтарь и на свалку техники мертвецов там не будет но горе тебе если солнце внезапно зайдет а ты окажешься там в одиночку и без хорошего запаса патронов а еще стоит держаться подальше от затененных мест старых грузовиков покосившихся домиков кустистых оврагов. У меня был неприятный случай, когда кадавр, мертвый, прости за каламбур, хваткой, вцепился мне в ногу и всерьез вознамерился утащить к себе, под грузовик. Выглядят они достаточно сухими и хилыми, но в них море силы, океан выносливости и ловкость, которая нам и не снилась. Чернобыльские зомби не заразны, не питаются людьми» но, как и все творения зоны, заточены на убийство непрошенных интервентов, то есть нас, пришедших в зону, растащить ее по кусочку и выведать все секреты. Свежие зомби неповоротливы и вялы. Они надолго зависают, стоят тихо и бездыханно, даже не всегда реагируя на появившуюся в поле зрения жертву. Но выброс от выброса они становятся умнее, набирают силу, И вот, наконец, сталкера ожидает опасный соперник, которого крайне сложно убить. Только точный выстрел в голову может навсегда упокоить такого врага. Перебитые спинной мозг и нижние конечности обездвиживают зомби на какое-то время, но не убивают, выбросы исцеляют их. Зона любыми способами до последнего поддерживает искру жизни в своих созданиях. Кто-то из ученых выдвигал теорию, близкую к мракобесию, за что был нещадно оплеван и прилюдно затоптан своими коллегами по цеху. По его мнению, зомби становятся сильнее не со временем, научаясь, и не от выбросов, а с каждым новым убийством, прикинь? Мол, это существо поглощает саму человеческую суть, искру жизни, душу, если хочешь, становясь сильнее и умнее. Есть даже какое-то научное обоснование – Но и оно на грани метафизики с эзотерикой В подробности я не вдавался. Серый любил эту научную муть. Мне же теории головастиков интересны ровно до тех пор, пока за их подтверждение мне выдаются новейшее оборудование и звонкие тугрики. Уж не сочти отсталым. Слишком много бед от этой науки. Хлебнули уже раз. Залезли в такие дебри своим хилым человеческим сознанием. натворили экспериментов не понимая и талики, сути тех механизмов. А, -а, а эх Мут махнул рукой и замолчал. Шумно отхлебнул из кружки и завздыхал на все лады, как призрак замка Ив. А я не ответил. На столе парил свежий чай. Запахи теплые весенней ночи наполняли легкие. Рука перестала ссаднить. На душе было сладко и спокойно, как будто не было позади чудовища опасности и зоны. Я расслабленно зевал в предвкушении вкусного ужина, и не было ничего в этом сложном мире, способного вывести меня из состояния полудремы, эфемерной и легковесной, как весенняя ночь.